Глава ч е т в р т я Я вернулся в Георга, загнал машину в гараж и угостился запоздалой чашкой чая. По случаю воскресенья перерыв в баре был длиннее. Чем еще два часа томиться, я предпочел пройтись, подышать вечерней прохладой. И только я пересек площадь, как обратил внимание на шедшую впереди женщину. С первого брошенного взгляда появилось ощущение, что она мне знакома. Такое, понимаете ли, специфическое чувство. Лица ее я, разумеется, не видел и по фигуре вроде бы не узнавал. Все же мог поклясться. Знакомая. Женщина шла по главной улице, затем свернула на ту улочку, где когда-то держал лавку дядя и з е к и Иль, я за ней, не знаю почему, отчасти из любопытства, отчасти из-за некой опасливости. Первой мыслью было, что наконец-то мне встретился некто, кого я знавал в прежнем Нижнем Бинфилде. Но в следующий момент вспыхнуло подозрение, что это вполне вероятно п р и е з ж и я из западного Блэчли. А тут уж требовалась бдительность, поскольку, увидав меня здесь, жительница нашего района могла как-нибудь проболтаться х и л ь д и Так что я осторожно, соблюдая безопасную дистанцию, шагал за ней и пристально разглядывал доступные обзору детали ее внешности. Абсолютно ничего вдохновляющего. Рослая, грузноватая бабенция уже к пятидесяти, в довольно затрапезном черном платье, без шляпки. Вообще вид такой, как будто только на минутку выскочила из дому и туфли, судя по походке, со сбитыми каблуками. Общее впечатление распустеха. Но совершенно неопознанная мной, она, однако же, чем-то неуловимым тревожила мне память, чем-то в своих движениях, что ли. Женщина подошла к лавке, торговавшей с ластями и пищебумажной мелочью. Из лавочек, которые не закрываются по воскресеньям. Владелица канцелярско-кондитерских товаров поправляла в дверях открытки на стенде. Моя незнакомка остановилась, чтобы перекинуться с ней слово. Я тоже притормозил, спешно найдя витрину для дотошного изучения ее сокровищ. Выставлен там был разный бытовой ассортимент. о б р а з ч и к и обоев, оборудование ванных, комнат, все такое. На расстоянии меньше пятнадцати ярдов от ворковавших кумушек мне отлично слышалось ахинея бренчавшей женской болтовни, затеянной лишь с целью почесать языки. Смех с ним, ну, прям один смех. А скажу я тебе, я ему говорю, что ж говорю, а ты что думал, разве так можно? А, ну, что с ним говорить, как с камнем, прям стыд. И снова, и опять, все тоже. Я понемногу начал закипать. Очевидно, моя незнакомка, как и ее подруга, являлась женушкой Местного мелкого торговца. Вряд ли уже решил я, эта тетка могла быть кем-то из старинных моих знакомых в Нижнем Бинфилде. Но тут она вдруг повернула голову почти ко мне лицом. Иисусе м и л о с т и в о й это была Элси. Да, Элси, никаких сомнений, Элси, вот эта разбухшая дылда. Меня так о ш а р а ш и л о заметьте, не сама встреча, а то, во что Элси успела превратиться, что мир поплыл перед глазами. Медные краны и фаянсовые раковины разом как будто затуманило, я едва различал их. Кроме того, на миг продрал смертельный страх, что сейчас и она меня узнает. Нет, скользнув по мне, взглядом даже брови не повела. Еще секунды, и спокойно отвернувшись, она потопала дальше. А я опять за ней. Рискованная штука. Моя слежка могла быть ею обнаружена, у нее мог возникнуть вопрос, кто же я такой. Но я как заколдованный шел следом. Мне хотелось получше ее разглядеть. Просто понаблюдать за ней уже иначе, так сказать, новыми глазами. Ужасно она выглядела. Тем не менее изучал я ее со спины не без некоего научного любопытства. Жуткие штуки время выдворяет с женщиной. Прошло всего двадцать четыре года. И девушка, столь памятная мне, с ее молочной белой кожей, алым ртом и отливавшими золотом волосами, с д е л а л а с ь это й неуклюжей, сутулой, клячей, волочащей ноги в стоптанных туфлях. Меня, честно сказать, откровенной р а д о с т ь хватило, что родился мужчиной. Никакой парень так безобразно не расползется. Пусть я толстяк, пускай, если хотите, плохо сложен, но ведь, по крайней мере, я сложен. А Элси даже не была очень ужирной, ж попросту бесформенной. Невнятный кошмар вместо бедер. Талия начисто исчезла, и вся... Какой-то тяжело оплывшей массой, как куль с мукой. Я долго шел за ней. Сначала по старому городу, затем сквозь множество убогих незнакомых улочек. Наконец она вошла в магазинчик и потому как вошла, было видно, вернулась домой. Я приостановился снаружи, перед витриной. Д. Куксон. Широкий ассортимент кондитерских и табачных изделий. с т а л быть, Элси теперь миссис Куксон. л а в ч о н к а очень походила на ту, возле которой она болтала со своей приятельницей, только еще теснее и значительно н е р е ш л и в е е Не похоже, чтобы здесь продавали что-то кроме дешевых сигарет и леденцов. Раздумывая, что же мне тут купить, дабы немного задержаться у прилавка, я высмотрел в витрине несколько плохоньких трубок и смело переступил порог. Впрочем, потребовалось предварительно взять себя в руки, так как... Узнай она меня, пришлось бы твердо, уверенно соврать. Она возилась в задней комнатушке, но вышла, как я явился. И так мы оказались не лицом к лицу. Ах, ни единой черточки не встрепенулась. Не признала. Смотрела самым обычным образом, а вам известно, как взирают на клиентов в подобных лавочках, с полнейшим равнодушием. Наконец, я вблизи отчетливо ее увидел, И хотя был, казалось, подготовлен, получил удар едва ли меньший, чем в тот момент, когда узнал ее. Вообще, глядя на юное, даже детское лицо, можно предугадать, каким это лицо станет, состарившись. Тут ведь все дело в костяке. Но если бы, когда мне было 20, а LC-22 возник вопрос, как она будет выглядеть в 47, у меня бы и близко не мелькнуло, что выглядеть она будет вот так. Лицо обмякшее, обвисшее, как бы оттянутое вниз. Знаете, тип стареющих женщин с бульдожьими физиономиями. Тяжелый ожиревший подбородок, круто опущенные углы рта, глаза глубоко в складках, нависших сверху и набрякших снизу мешков. Бульдог бульдогом. И все же это было то лицо, которое я бы узнал из миллиона. Волосы ее не совсем посидели, но стали тусклыми, и немного осталось от их былой пышности. Она не помнила, нет, никогда меня не знала. Перед ней стоял лишь очередной клиент, какой-то неизвестный, не вызывающий интереса толстяк. Поразительно, как нас преображает какой-нибудь дюймовый слой жирка. И то ли я изменился еще больше, чем а н а то ли й она не ожидала меня увидеть, то ли, это, скорее всего, просто забыла о моем существовании. — Дверь р е ч уронила она дежурным безучастным тоном. — Мне нужна трубка, — решительно сказал я. — Терновая трубка. — А, сейчас, только бы найти. Мы вроде получали трубки-то. Но где же з а коробка с ими? — А, вон и где. Откуда-то из-под прилавка она выволокла полную трубок картонную коробку. Какой кошмарный выговор у нее появился. Или так показалось, или сам я успел приобщиться к иным культурным нормам. Нет, все-таки она была раньше повыше. Все девушки, служившие в л и л и Уайтсе, были повыше. И ведь она прилежно посещала общество книголюбов у векария. Клянусь, она тогда не плющила, не кромсала слова. Да чего ж б а б а о п у с к а е т с я после замужества? Я для вида порылся, якобы рассматривая трубки. Потом сказал, что мне хотелось бы с янтарным мундштуком. — и Янтарным-то? Отдашь, не знаю, получали вроде. И, обернувшись, она крикнула через плечо. «Джордж!» с т а л быть, нынешнего ее парня тоже зовут Джордж. Из глубин дома послышалось нечто похожее на недовольное рычание. «Джордж! Ты куда девал другие трубки?» Вошел Джордж. Низенький, кренастый, рукава рубашки закатаны, голова лысая, густые рыжеватые усы. Челюсти еще продолжали жевать. Видимо, Джорджу прервали чаепитие. Оба они начали шарить по всем углам в поисках нужной коробки. Лишь минут через пять коробку обнаружили задвинутой за рядом банок со сластями. т о м у непостижимо. Сколько хлама умеет накопить в этих душных ловчонках, где весь товар стоит не больше полусотни. Я наблюдал, как неуклюже Элси тычется, передвигает тару, бубня что-то себе под нос. Видели вы старух, сутуло шаркающих, тупо ищущих потерянную вещь? Бесполезно пытаться описать вам, что я чувствовал. Какой-то холод, какую-то пустоту и смертную тоску. Нет, со стороны не представить, это нужно испытать. Одно скажу, если была у вас любимая лет двадцать пять назад, сходите, посмотрите на нее теперь. Тогда, быть может, поймете мои эмоции. С мыслями проще. Мысли в основном вертелись вокруг того, насколько же все получается не так, как ожидалось. Наши дни с Элси, июльские ночи под каштанами. Кто мог подумать, что все оборвется и следа не оставив? Что наступят времена, когда единственным нашим взаимным чувством будет безразличие. Вот я и вот она стоим буквально в ярде друг от друга, и мы — чужие. Словно раньше ни разу не встречались. Что до нее, так она даже меня не узнала. А если бы я вдруг назвался, то очень, вероятно, и не вспомнила бы. Ну, а вспомнив, что я ощутила бы? Да ничего. Возможно, даже никакой злости, обиды за то, как подло я с ней поступил. Как будто абсолютно ничего никогда не происходило между нами. И, с другой стороны, кто мог предугадать, что Элси придет вот к этому? Она казалась девушкой, которой непременно суждено плохо кончить. Я знаю, что, по крайней мере, один мужчина у нее был до меня, и смело держу пари, что имелись другие после меня. До появления Джорджа Второго. Их, может, дюжина была, не удивлюсь. Я обошелся с ней ужасно, нет вопросов, и долго потом ежился, когда случалось это припомнить. Она когда-нибудь закончит на панели, вздыхал я, или голову сунет в духовку. Иногда осознавал себя куском дерьма, иногда приходил к выводу, достаточно справедливому, что не я, так нашелся бы еще кто-то, ничуть не лучше. Но, понимаете ли, жизнь течет, и течет весьма тускло и уныло. Много ли женщин в действительности гибнет на панели? Чёртово бабье племя с т о крат чаще гробится у стирального корыта. Завершался путь Элси неплохо-нехорошо. Подошла н а к финишу самой рядовой растолстевшей старухой, к о п а ш а щ е й с я при жалком грошовом дельце, вместе с р ы ж у с ы м Джорджем, считающим её своей. Наверное, детей куча. Миссис Джордж Куксон... прожившая достойную жизнь и оставившая безутешных близких. И, может, если повезло, умершая без привлечения к суду по делам о банкротстве. Коробку трубок взгромоздили на прилавок. Естественно, с янтарным мунштуком не оказалось ни одной. Не помнится, вроде, что в этот раз с я н т а р м и было получено. Не, нету. А вон зато хорошенький есть... который с э б а н и т о в ы м хотелось бы, с янтарным, — повторил я. — Хороши д р у ж ч к и о н а вынула одну. — Гляньте, какая симпатичная, полкрона всего. Я протянул руку. Наши пальцы соприкоснулись, ни дрожи, ни смущения, плоть забывчива. Теперь, видимо, вы уже представили, что я выложил Элси полкрона только лишь в память о прошлом и не подумал. — На черта мне трубка, я трубок не курю. Мне просто нужен был предлог зайти в ловчонку. Повертев в пальцах трубку, я положил ее обратно. — Неважно, — сказал я, — такую не возьму. Дайте, пожалуйста, мне пачку театральных с фильтром. Надо же было хоть что-нибудь у них купить после всей суетни. Джодж р второй, а может, третий четвертый, вытянул с полки пачку сигарет, продолжая что-то дожевывать под усами, и окончательно помрачнев от того, что ему не дали допить чай ради подобной ерунды, Но как-то уж чертовски глупо было даром выкидывать полкроны. Я удалился. Элси я видел в последний раз. Поужинав в г е о р г и я вышел с неким неопределенным намерением сходить в кино, если найдется подходящий сенс. а Но вместо того приземлился в одном из больших шумных пабов в новой части города. Там завязалось знакомство с двумя парнями из Стаффордшира. Комивая и жорами по с к о б и н о й части, мы обсудили ситуацию на рынке, покидали дротики в мишень и приняли немало кружек Гиннесса. К закрытию паба собутыльники мои так накачались, что пришлось на такси доставлять их к месту ночлега. Да я и сам был хороший, наутро проснулся с головой гудевшей, как никогда.